Андрей Петухов, явившись в сорок году из небытия, увел за собой дочь Ларису, которая бесследно исчезла. Значит, она теперь находится среди хранителей. Валькирия, Карна. Не ее ли милости ждал Овега? Не она ли должна была обнажить перед ним голову, если он выполнит свою миссию? и отнесет соль на реку Ганг. И ведь становится понятной судьба и жизнь пропавшего разведчика Виталия Раздрогина. Что если разведчики прошли тот же самый путь, как и члены экспедиции Пилицина? Столкнулись с хранителями, или были захвачены ими, перевербованы и приставлены к делу, вести наблюдения за внешним миром обеспечивать секретность, получать информацию о людях, пришедших в горы. Одним словом, работа по специальности. Для законспирированной организации нужны люди самых различных профессий, за исключением таких специалистов, как русинов. Сокровища найдены, их не нужно искать. Поэтому он, человек, для дела вредный, как, впрочем, и савельевский сотрудник Земщиц. Идет жесточайший отбор людей, которых можно посвящать в тайны сокровищ. Потому нет провалов, нет утечки информации, если не считать случайно задержанного Овегу, с которого и начала раскручиваться цепочка поиска. Так бы и не ведали, что существует сокровище Варвар. -Вар. Но тогда каким образом, на основании какой информации возникла идея послать экспедицию на поиски варяжских сокровищ? Разумеется, революции нужно было золото. Вернее, даже не для конкретной российской революции, а для мировой, о которой мечтали тогда перестройщики мира. Ценности царской казны, богатых и ограбленных людей, церквей, конечно, было мало для такого дела. Следовало получить в один раз такое количество золота, как международного платежного средства, чтобы одновременно создать огромные армии профессиональных революционеров во всех крупных государствах мира, а одновременно выбросив на рынок гигантскую массу ценного металла, сбить его финансовые способности, разорить банки, пустить в трубу промышленные корпорации, посеять мощнейший кризис в мире и захватить власть. Ведь вот совсем рядом стоит Красновишерский бумажный комбинат, который строился, чтобы выпускать фальшивую валюту на государственном уровне и тем самым девальвировать денежные системы капиталистических стран. Не нашли золота, в оборот хотели пустить поддельные доллары, франки, кроны. Слишком заманчивая идея мировое господство. Организация секретной экспедиции Пелицина дело не чудаков, романтиков и фантазеров. Да и институт Это же продолжение того же замысла. Куда исчезло хазарское золото из могил в цемлянских степях? Но отсюда следует, что в экспедицию отбирали людей, проверенных и преданных. Да и пропавшие разведчики, парни не случайные, окончили высшую специальную школу, готовились для работы в качестве нелегалов за рубежом. Как же их можно было перевербовать? Почему Виталий Раздрогин, не связанный по рукам и ногам, свободно передвигающийся по Уралу, не уходит, а служит хранителем? Ведь никто, кроме Андрея Петухова, не появлялся, не обнаруживал себя после исчезновения. Да и тот пришел, чтобы увести с собою дочь. Эх, знать бы точно, каким образом задержали Овегу. Поговорить бы с милиционером, который задерживал. Почему это раньше в голову не пришло? И каким образом он попал в Индию? Почему тогда официальные власти не выдали ему визу на въезд, если сам Неру был с ним знаком? Неужели и в Индии существует какая-то каста, группа посвященных в тайну лиц, которые не имеют права демонстрировать свое посвящение и выступать на официальном уровне?